за третьей дверью была молельня но к чему гостит пришельцев она держась не слишком близко к монаху чтоб не вызвал но и не слишком далеко иначе ничего не увидишь масса вытянул шею «Ну, кто следующий позвал командир и не дождавшись добровольцев схватил за шиворот первого подвернувшегося выпихнул вперед смелей весь дрожа боец открыл дверь увидев алтай с горящей свечкой поклонился Войти в обуви не посмел, это было бы кощунством. Скинул соломенной дзори, шагнул вперед и запрыгал на одной ноге, обхватив руками ступню. «Шипы — Шипы! — ахнул монах. Ворвался в комнату. Сам-то он был в крепких гайдзинских сапогах. Выволок раненого в коридор, но несчастный уже сипил, закатывал глаза под лоб. Стены в командир простучал сам. Рычагов и тайных пружин не нашел. Выйдя в коридор, крикнул. — Осталось всего четыре двери. Одна из них приведет нас к Тамбе. Может быть, именно это. Он показал на дверь замыкающую проход. — Цурмакидона обещал награду тому, кто первым войдет в нору Старого Волка. Кому хочется получить звание десятника и тысячу йен в придачу? Желающих не нашлось. По коридору будто прошла незримая граница. В дальней его части было просторно. Там стоял командир, один одинешенник. Зато в ближней, теснясь, жалась целая толпа человек в пятнадцать, да еще с крыльца напирали. «Эх вы, трусливые ящерицы, обойдусь без вас!» Монах толкнул дверь в сторону, выставив вперед руку с револьвером. Увидев черноту, отшатнулся, но сразу же взял себе в руки, засмеялся. «Глядите, чего вы испугались! Пустоты! Но остается только три двери. Кто-нибудь хочет попытать удачу? Нет?» Ладно. Открыл дальнюю дверь сам. Входить не спешил. Сначала присел на корточки, махнул рукой, чтобы поднесли лампу, осмотрел пол. Ударил кулаком по татами, только потом наступил. Также сделал еще один шаг. Палку! Ему протянули бамбуковый шест. Монах потыкал в потолок, в стену. Когда в углу доски отозвались гулким звуком, немедленно открыл огонь. Грянул выстрел, второй, третий. На светло-желтой поверхности появились три дырки. Сначала массе показалось, что командир переосторожничал, но затем вдруг раздался скрип, стена качнулась, прямо из нее лицом вперед вывалился человек в черном наряде ниндзя. В стене темнела выемка, под тайной шкаф. Не теряя ни секунды, монах перекинул револьвер в левую руку, выхватил меч и рубанул упавшего по шее. Содрал маску, поднял голову за косичку. Рибая физиономия Гохея пялилась на своего убийцу яростно выпученными глазами. Выкинув трофей в коридор прямо под ноги Масси, командир стер с локтя потеки крови, осторожно заглянул в выемку. Ага! Что-то есть, азартно объявил он. Нетерпеливым жестом подозвал одного из бойцов, только что снявшего капюшон. Синзо, ко мне! Глянь-ка, что там? Лезь! Сложил руки ковшом. Синзо наступил на них ногой. Верхняя половина его тулыша скрылась из виду. «О -о -о -о — донесся сдавленный вопль. Монах проворно отскочил в сторону, а Синзу кулем рухнул вниз. В переносице у него засела стальная звездочка с остро наточенными краями. «Отлично — Отлично! — сказал командир. — Они на чердаке. — Ты, ты, ты! Ко мне! Стеречь ход! В дыру больше не соваться! Не то снова сюрикеном кинут. Главное, чтоб синоби оттуда не вылезли. Остальные за мной! Тот где-то должен быть и ход в подвал. А Масса знал, как попадают в подвал. В соседней комнате, второй справа, такой хитрый пол, не успеешь чихнуть, как уже в подвале. Сейчас бритоголовин конец свое получит. Но монах и тут не сплоховал. Не поперся сразу, как Масса, а опять сел на корточки и долго рассматривал деревянные доски. Потыкал в них шестом, что-то сообразил, удовлетворенно крякнул. Потом с силой надавил кулаком пол возьми и качнись. — Вот и подвал! — ухмельнулся командир. — Троим стоять у двери! Глаз не спускать! У последней двери густо стояли черные куртки. Открыли створку, выжидательно уставились на своего хитроумного предводителя. Та — Так! — протянул он, шаря взглядом по голым стенам. — Что тут у нас? — Ага! Не нравится мне вон тот выступ в углу. Зачем он нужен? — Подозрительно. Ну-ка! Не глядя, монах протянул руку назад, ухватил за рукав Массу. — Иди, простучи его! — Ох, да чего ж не хотелось идти простукивать подозрительный выступ? — Но как ослушаешься? Да монах еще и поторопил. — Что топчешься? Живей! — Ты кто, Рюхей? Сними ты этот колпак, он теперь не нужен, только смотреть мешает. — Все равно пропадать, — подумал Масса и сдернул капюшон. Все равно стоял к черным курткам и их командиру спиной. Мысленно взмолился. Тамба, сенсей, если вы сейчас подглядываете через какую-нибудь хитрую щелку, не сочтите меня предателем. Я пришел, чтобы спасти своего господина. На всякий случай подмигнул подозрительной стенки, мол, свой я, свой. — Это не Рюхей, — послышалось сзади. — Разве у Рюхея такая стрижка? — Это кто? А ну повернись, — приказал монах. Масса сделал два быстрых шага вперед. Третьего не получилось. Ближний к сомнительному выступу татами оказался фальшивым. Одна солома, а по ней ничего. С отчаянным воплем Масса провалился под пол. Увидел прямо над собой блеснувшую полоску металла и зажмурился, но удара не последовало. «Масса!» — прошептал знакомый голос. «Господин! Живой!» Бледный с нахмуренным лбом в одной руке кинжал в другой маленький револьвер. Рядом Мидорисан, В черном боевом наряде, только без маски. — Здесь больше оставаться нельзя, уходим, — сказала госпожа. прибавила что-то по-гайдзински, и все трое кинулись прочь от прямоугольной дыры, откуда внеслился мягкий желтый свет. В самом углу подвала темнело что-то вроде желоба. Внутри него Масса разглядел две джутовые веревки. Наверное, это был выступ, показавшийся монаху подозрительным. Господин взялся за одну из веревок и волшебным образом взлетел вверх. — Теперь ты, — велела Мидурисан. Масу ухватился за шершавый джуд, и тот сам потащил его к потолку. Было совсем темно и немножко тесно, но полминуты спустя подъем закончился. Сначала Масу увидел дощатый пол, потом веревка, вытянула его из люка до пояса, а дальше он уже выкарабкался сам. Он огляделся, понял, что попал на чердак. С двух сторон косо нависали скаты крыши, через зарешеченные оконца, одно спереди, другое сзади, просачивался тусклый свет. Поморгав, чтобы лучше видеть в полумраке, Масса разглядел три фигуры. Одну высокую — это был господин, одну низенькую — тамба, и одну среднюю — краснолицый ниндзя Тансин, которую Сансей вроде главного помощника. Из люка выпорхнула Мидорисан, и деревянная крышка захлопнулась. Кажется, здесь собрались все уцелевшие обитатели Какусимуры. Первым делом следовало посмотреть, что творится снаружи. Масса сунулся к тому из окошек, в котором плясали багровые отцветы. Приник. Огненный бордюр из факелов охватывал дом полукругом от обрыва до обрыва. Меж языков пламени торчали силуэты с ружьями наперевес. Туда соваться нечего, это ясно. Масса перебежал ко второму окошку. Но там и вовсе было худо. Раззявилась черная пропасть. Что ж, получалось. С одной стороны бездна, с другой — ружье. Наверху — небо. Внизу? В полу, на дальнем конце чердака, жил телосвещенный квадрат. Лаз, обнаруженный монахом. В третьей слева комнате. Там черные куртки с кинжалами наголо. Значит, вниз тоже нельзя. А если совсем вниз? В подвал? Масса перебежал к подъемному устройству, приоткрыл люк, из которого вылез всего пару минут назад. Снизу доносился топ под шум голосов. Враги уже шуровали в подземелье. Это означало, что скоро они доберутся и до чердака. Все кончено. Спасти господина невозможно. Что ж, тогда долг вассала умереть вместе с ним. Но сначала оказать господину последнюю услугу. Помочь ему уйти из жизни с достоинством. И в безвыходной ситуации, когда ты со всех сторон окружен врагами, единственное, что остается — лишить врагов удовольствия видеть твои предсмертные муки. Пусть им достанется лишь равнодушный труп, и твое мертвое лицо будет взирать на них с превосходством и презрением. Какой способ предложить господину? Будь он японцем, все было бы ясно. Кинжал у него есть, времени для приличного сепуку вполне достаточно. У Тансина на боку висит короткий прямой меч, так что корчиться от боли господина не пришлось бы. Как только он коснулся бы кинжалом своего живота, верный Масса тут же отсек бы ему голову. Но гайдзины не делают сеппуку. Они любят умирать от пороха. Значит, так-то мой быть. Не теряя времени, Масса подошел к Дзюнину, который шептался о чем-то со своей дочерью, Одновременно занимаясь каким-то непонятным делом, вставлял одна в другую бамбуковые палки. Вежливо извинившись за то, что прерывает семейный разговор, масса сказал, «Сенсей, господину пора уходить из жизни. Я хочу ему помочь. Мне говорили, что христианская религия почему-то запрещает самоубийство. Прошу вас перевести господину, что я почту за честь прострелить ему сердце или висок. Это уж как он пожелает». Тут к ним приблизился и сам господин. Помахал револьвером, проговорил что-то. Лицо у господина было мрачное и решительное. Должно быть, ему пришла в голову та же идея. «Объясни ему, что открывать огонь не нужно», — скороговоркой сказал дочери Тамба по-японски. «У него только семь патронов. Даже если он ни разу не промахнется и застрелит семь черных курток, это ничего не изменит. Они испугаются, прекратят обыск и подожгут дом. До сих пор они этого не сделали, потому что хотят предъявить Дона мой труп» и надеются найти какие-нибудь тайники. Но если сильно испугаются, подожгут. Скажи, что я попросил тебя перевести, потому что мой английский слишком медленный. Отведи его в сторону, отвлеки, мне нужна еще минута. Потом действуй по уговору. По какому такому уговору? На что там би нужна минута? Пока Мидури-сан переводил его слова господину, Маса не спускал глаз с Дзюнина. Тут кончил возиться с бамбуковыми палками, стал просовывать их в узкий чехольчик к которому был прикреплен большой кусок черной ткани. — Что за диковинное приспособление? — Флаг! Это флаг! — вдруг догадался Масса, и все ему стало ясно. — Глава Синоби хочет уйти из жизни красиво, с развернутым знаменем своего клана. Для этого и тянет время. — Это знамя Мамоти? — шепотом спросил Масса, устоявшего рядом Тансина. Тот помотал головой. — А что же? Невеже оставил вопрос без ответа. Тамбо поднял ткань с вставленными в нее бамбуковыми стержнями, накинул на плечи, пристегнул и стало видно, что никакой-то не флаг, а подобие широкого плаща. Затем Дзюнин молча протянул руку, и Тансин вложил в нее обнаженный меч. Прощай, сказал Сансей. Синоби ответил словом, которое Масса этой ночью один раз уже слышал. Конгодзя! и торжественно поклонился. Тогда Тамба вышел на середину чердака. Потянул шнурок на вороте, и странный плащ сложился, вплотную обхватил его тело. — Что сенсей -сэ, намерен делать? — спросил Тансина Маса. — Смотри вниз, — буркнул тот, и, опустившись на четвереньки, прижался лицом к полу. Пришлось последовать его примеру. В полу, оказывается, были проделаны смотровые щели, сквозь которые просматривались и коридоры, и все комнаты. Повсюду сновали черные куртки, а посреди коридора блестел башкой монах. — Не нашли! Орал он, нагнувшись к дыре в полу. Растучать каждый сяко! Там обязательно должны быть тайники. Оторвав голову от щели, Маса взглянул на тамбу. И вовремя. Дзюнин нажал ногой какой-то рычаг. Откинулся еще один люк, расположенный над коридором. Прямой, как копье старичок, спрыгнул вниз. Маса опять ткнулся носом в пол, чтобы ничего не пропустить. Ах, какое это было зрелище! Дзюнин приземлился между монахом и двумя черными куртками это лишь разъянули рты. Обретоголовый ловкать шарахнулся в сторону, рванул из-за пояса револьвер. Только куда ему было против Тамбы? Короткий взмах меча, и по полу покатился сверкающий колобок. Из перерубленной шеи ударила струя крови. Не оборачиваясь, старый синоби выкинул назад левую руку, слегка коснулся носа одного из бойцов, и тот деревянно, не сгибаясь, грохнулся на пол. Второй присел на корточки, закрыл голову руками, и там бы его не тронул. Чуть наклонился, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, разгоняясь, побежал к распахнутой двери, за которой была пропасть. За ним с криком ринулась целая гурьба преследователей. Масса пришел в восхищение, как придумано. Дать последний бой на мостике, над бездной. Во-первых, никто не нападет сзади, а во-вторых, до чего красиво. Опять же, ружей у черных курток нет, оставлены снаружи. Ох, и покрошит их старый тамба напоследок. Рядом раздался шорох. Это вскочил тансин, бросился к оконцу. Хочет видеть последний бой своего господина, сообразил Масса и со всех ног кинулся следом. Через решетку мостик был виден, как на ладони. Выглянула луна, и деревянный настил засеребрился над черной бездной. Вот дзянин стремительно выбежал на серебряную дорожку. Полы его плаща растопырились, будто перепончатой крылья летучей мыши. С разбега, мощно оттолкнувшись ногой, тамбо прыгнул в пропасть. А как же последний бой? чуть не вскричал Масса. Сначала зарубил бы десяток другой врагов, а потом можно и камнем с обрыва. Но там бы не упал камнем.